я знаю угюмомым эхом отозвался дердаген тур и тебя не должно волновать что кардонии станет полем боя ты должен думать о том чтобы им не стало линга тюрмачин помолчал после чего задал главный свой вопрос а дигены не готовы к войне нет единства честно как обещал ответил дердагген тур это и означает быть не готовым маршал тяжело вздохнул — Скажу откровенно, Помпилева, ты меня не порадовал. Потому что следующий после Кордании под удар компании попадет Эрси. В этом не сомневался никто, и это понимание требовало от эрсийской хунты обязательно поддержать Ушер. — хотите нас использовать, — грустно улыбнулся старик. — Или мы вас используем, или они вас раздавят, — спокойно отозвался Дэрдагентур. — Вино и правда хорошая «Девяносто восьмой был славным годом!» «А с лепешкой просто замечательно! Спасибо за совет!» «Мне было приятно дать его тебе!» И тут же, без подготовки и кивоков. «Если мы встанем за ушер, как поступит ожерелье?» «Алинга и Верзи точно поддержат!» «Не встанут рядом, но поддержат!» Терраса постепенно заполнялась. Люди узнавали собеседников предел бросали на них заинтересованные взгляды оценивали мрачность лиц и понимали разговаривают о политике и не ошибались помпило ты слышал о рулетке на все задумчиво поинтересовался маршал в револьвер закладывают один патрон игрок прокручивает барабан подносит ствол к виску и нажимает на спусковой крючок я слышал игру называет российской рулеткой — Потому что ее придумали твои соотечественники. — У нее много названий, и кто ее придумал, неважно, — вздохнул Тюрмачин. — Важно другое. Меня не покидает ощущение, что мы, все мы, Винчер, Махим, ты, я, орбидолочек, играем в неё Знаем, что выстрел обязательно прозвучит, но продолжаем вырывать друг у друга револьвер, в надежде, что не повезет соседу. Опасность Гектора заложена в сокровенный смысл жизни, негромко ответил Помпилево. Ведь каждый, как не старайся, заканчивается смертью.